Глава девятая. Сотворенное бьянкой женское лицо, в отражении зеркальца казалось необычно продолговатым и бледным, а длинные черные волосы тяжелыми, закрывающими обзор. Кинжалом обрубил тебя почти под корень, а после взял в руки лук. Сейчас, когда врата пали, и в город хлынули потоки вражеских воительниц и наемников, мне предстояло взять на себя роль наводчика. Боевой клин ведьм внимательно следил за тем, куда смотрели и летели мои стрелы, нацеленные показать прятавшихся среди пехоты вражеских боевых ведьм. Пусть я и не был снайпером, да и попасть в кого-то, даже находясь на крыше, мог с трудом, Для обозначения особо буйных и выделяющихся вражеских единиц моих навыков вполне хватало. Точно кладя стрелы, помеченные маной Брунхильды, с восторгом наблюдал, как пролетавший над головами ведьмовский клин точечно выжигал и уничтожал врага по площадям. Некоторые ведьмы успевают поднять защиту, некоторые даже спасти своих товаров, но большая часть, словно пушечное мясо, разлетается по кускам вместе с остальной броней. Практически безнаказанно действует клинбьянки, раз за разом делая заход над вратами и стеной, попутно сбрасывая и ломая вражеские лестницы, тем самым концентрируя на себе весь Веденберский огонь. Лишь только когда в небо за четвёркой брон поднялось больше двух десятков, «Смогли эти отогнать вошедшего во вкус Брунхильда?» Увлекая основную, атакующую магическую группу врага подальше от ворот и оставляя тем самым вражескую пехоту без прикрытия, Бьянка этими действиями развязала воительницам о своей матери руки. Еще несколько минут, казавшиеся утерянными безвозвратно ворота, вновь оказались во власти Татенковского гарнизона забрикодировав дыру всем, чем только можно, а также запечатав магии, защитники вновь оттеснили врага к своим лестницам и осадным башням. Стены под ударами мощных баллист и магических осадных заклятий трещали, а люди, находившиеся на них свирепо кричали и рубились. Не замечая ран, смерти близких подруг и приказов своих десятниц, бились, невзирая на опасность разрушение стены и вражеское численное превосходство. Из-за всего этого кровь в жилах стыла, тервенели пальцы, тело, становилось сложно дышать. Я боялся, чувствовал страх перед той древней яростью, вылившейся на стены и врата. Никогда не считавший себя воином или героем, будучи одиночкой, Жаждал попробовать, каково это, биться с кем-то плечом к плечу, не боясь осуждения, порицания и наказания, вместе с другими отбирать чужие жизни во благо единой цели. Мое увлечение, неконтролируемая тяга подтолкнули хилое тело к воротам, заставили выпить очередное зелье, а также, отказавшись от короткого клинка, взяться обеими руками за окровавленный меч, торчавший из груди очередной покойницы. Пытаясь успокоить бьющееся волнение сердца, бегло добрался до спиральной башенной лестницы, ведшей на стену, где вовсю кипела битва. Вместе с отрядом неизвестных мне воительниц, с трудом минуя уносивших раненых мужчин, Спустя добрые двадцать минут все же смог оказаться наверху. Всего в нескольких метрах от мальчишки, спешно заряжавшего арбалета, рубились несколько воительниц. Старые тетенковские валькирии пятером сдерживали и теснили молодых и горячих воденбергских ополченок, всеми силами пытавшихся отстоять и не дать скинуть вниз очередную лестницу. Ноги их, скользя по мокрым от крови камням, заплетались среди гор человеческих телоостатков, путаясь в кишках раненых и стонавших на земле. Виденбергцы, не щадя жизни, собственными тушами заваливали наших воинов, после чего превосходящие числом продолжали свой путь вперед. Вот одна из старых воительниц Тетенков, рубящим ударом, выпускает потроха, сразу двум одетым в тряпки бабам. Взамен на что те из последних сил вешаются на нее, пытаясь под тяжестью собственных тел скинуть женщину с высокой стены. Вырвав из рук мальца заряженный арбалет, делает точный выстрел в голову очередной из в поднимавшихся по лестнице женщине, а следом, подскочив к завязшей в борьбе с трупами, спасаю бабу, обрубая незадачным ополченком руки. Мощный пинок отправляет одной из тел молчаливый полет со стены. — Молодец, малыха! — фыркнула закованная с ног до голов женщин, а потом мощным ударом своей перчатки размажила голову другую, цеплявшейся за ноги. Взяв за волосы обмякшую бабу, приложила к горлу той свой полуторный клинок и рывком, словно пилой, оторвала бедолаги голову и кинула ее под ноги следующий, поднявшийся ополчен. Более получаса незнакомка рубила, толкала и ломала вражину, пока я, прикрываясь ее здоровенной тушей, подрезал, калечил и наносил удары по врагу из-под тяжка. — Не могу! Спустя полчаса смертельной пляски рухнула на колени баба, с трудом отразив два из трех нанесенных по ней ударов. — Смажешь! Блокировав третий, встав между ней нападавший, гаркнул я. Подскочив к неожидавшей такой протяжертве, ловким движением вынул из-за пояса клинок, а следом пронзил им незащищенную голову ополченки. Лезвие с хрустом вошло в челюсть и вышло на затылке, при этом не забыв предательски застрять между костями. Едва не падая, запутавшись в чьих-то потрохах, Ногой толкаю тело на все пребывающего и пребывающего врага. Выиграв тем самым пару секунд, достаю зелье усиления, одно из которых чуть ли не сколбой вместе запихиваю в рот валькирии. «Вставай и дерись!» Подняв ту за перчатку, вновь занырнул женщине за спину и огляделся. Всюду кровь, трупы. Враг уже не только спереди, но и у площадки стрелков. Мальчишка, еще недавно заряжавший свое оружие, с рассеченной грудью лежал поверх одной из рыбалечиц. Позади, так же спешно, заваливая сантиметр за сантиметром своими телами стену, поднимались враги, обещая в ближайшее время вогнать нам клинки в спину. — Мы схватив свою защитницу за панцирь, стал тянуть ту назад. — Нужно отступить! — — вновь крикнул я, но она и не собиралась двигаться с места. — Костьми лягу, но защищу стены во имя Татенкова, во имя великого и непобедимого рода! Взрывев в ярость, ринулась вперед мечница, расталкивая буквально голыми руками, сбрасывая врагов со стены. — Ты мне еще живая нужна! — решившись своего живого счета и оставшись один на один с очередной поднявшейся воительницей, мысленно выругался я. Перепрыгнув через защищенные зубья, облаченная в хорошее обмундирование, женщина показалась мне весьма грозной и умелой. С легкостью парировав несколько моих атак, та не собиралась играться и одним своим контрударом выбила из моих рук лезвие. «Вот сука!» Не вовремя споткнувшись, Плюхнулся задницей в, в чьи-то кишки я, Глядя, как меч, грозивший отнять мою жизнь, Уже вознесся надо мной. Неожиданный резкий взмах старой знакомой Одним движением лишил умелую фехтовальщицу обеих рук. Взревевшая женщина с ужасом взглянула На перемешавшейся с кольчугой лоскуты кожи и белые, заливаемые кровью кости. «Не зевай!» Ударом со спины, пробив насквозь полуторником тушку врага, рыкнула моя спасительница. «А то, как и это, сталью подаришься, Скинув тело на следующую поднимавшуюся по лестнице, воительница, слегка покопавшись в трупах под ногами, достала два странных копья, чем-то напоминавших вилы. «Помоги!» — кинула мне непонятную хреновину женщина, И уже через несколько секунд длинная лестница, вместе со всеми по ней взбиравшимися с криками и проклятиями, полетела вниз. Эта женщина, сражавшаяся бок о бок со мной, так и не показала своего лица, спрятанного под забралом. Но ее почерк ведения боя я запомню надолго. Умелая, рисковая и сражающаяся на пределе своих возможностей, Удар за ударом, принимая на свой панцирь и нанося в ответ, она в горячке боя умудрялась гасить все ненужные эмоции и рассуждать, а также принимать решения куда быстрее меня. Впервые я столкнулся с другим неизвестным мне стилем убийства. С одной стороны, таким же бесчестным, кровавым и варварским, но с другой стороны, изящным, переполненным людскими криками и жестокостью, о которой убийца вроде меня не мог и мечтать. Вот же, я думал, мы погибнем. Оглянулся и увидел позади себя союзниц в виде рабынь, которые точно так же, как и мы, недавно скинули вражескую лестницу, вернув себе контроль над тылом. Думал, усмехнулась воительница, помогая выбраться из-под завала в тело одной из раненых подруг. Думают мужчины... «А мы и мы убиваем!» Тыкнув меня в плечо кулаком, незнакомка, наконец, показала свое лицо. «Лордесса бита растес?» Удивленно, вновь оглядев неизвестный мне доспех, произнес я. «А где ваша сияющая броня с гербом?» «Я че на голову больная, чтобы в подобном на стене отплясывать? Да меня же, как командира, за секунды вычислят и сожгут!» Покрутив пальцем у виска, отозвалась черноволосая, а после, вытащив перчаткой белоснежную платок, обтерло им лицо. «Ух, сколько раз ты меня за сегодня спасла! Я даже не сосчитаю! Спасибо!» Бросив трепицу в кровь, протянула мне руку лордесса. «Пусть стиль твой грязный, бесчестный, но именно он сегодня спас мою жизнь, а, возможно, весь город. Погляди!» Кнул пальцем в изрытое боевыми заклятиями, поле потребовало командующая. «Бегут, как битые суки, поджав хвосты!» «А все из-за чего?» «Из-за отсутствия веры в себя и своих боевых подруг!» Взгляд женщины с печалью лег на врата и собравшихся под ним уцелевших тетенковских воительниц. «Победа, сестры!» Скалясь, пустив скупую слезу, реакно воительница, подняв свой окровавленный клинок. Мы победили! Веткими, уставшими криками, заглушая стоны раненых, умирающих, поддержали первую, последние, уцелевшие остатки нашего гарнизона. Славия, не успевшая возвыситься над этим миром Солнца, а также всех богов и прислужников, Ревел над убитыми народ. Многие матери сегодня лишились своих детей, Многие мужья распрощались с женами. Никакая победа не могла насытить эти наполненные отчаянием и злобой на весь мир глаза. Как бы Рызда сильно не кричала, как бы не махала знаменем и мечом, Истинных испытываемых чувств скрыть от меня она не могла. Вдруг из центра города послышался звучный бойкий топот сотен копыт. Отряд из полусотни кавалеристок, по телами дороги, выскочил к вратам и уже через секунду после очистки завалов двинулся с криками в поле. Легко вооруженные саблями и пиками, они малочисленной группой принялись настигать и дорубать всех, кто только попадался им под руку. Прикрываемая последними живыми ведьмами Тетенков Факонница, все дальше и дальше углублялась в ряды врага, и спустя каких-то несколько десятков минут принялась зверствовать во вражеском лагере. Горели шатры, слышались редкие вражеские выкрики и вспыхивали магические вспышки. Переводя дух и пытаясь пережить эффект усиления, я с интересом наблюдал, как в новых-новых и новых местах вражеского лагеря к небу начинают подниматься черные клубы дыма. Немыслимо! Смеясь в открытую, наблюдал за радующим душу зрелищем. У врага ведь было три тысячи кон. Как же получилось, что какая-то горсть сумела натворить таких дел во вражеской ставке? Куда делись воины? Неужели весь вражеский ресурс Задействовали при штурме. Возвращаются, недовольно покачав головой, цокнула лардесса Всего полчаса и из полусотни в седлах удержалась лишь половина. Рассыпавшиеся быстрые всадники с легкостью отрывались от преследовавших их тяжелых кавалеристок Виденберга. Около полутысячи тяжело бронированных конных ожидаю что тетенковская пехота начнет преследование беглецов, прорвись такое воинство через зазевавшиеся наши ряды в город, исход битвы мог измениться. Но, к их сожалению и нашему счастью, в этом городе не только я умел убивать. Желая испытать удачу и прорваться в тетенков, кавалерия врага приблизилась на расстоянии выстрела. Вновь защелкали арбалеты, чьи бронебойные стрелы с легкостью проковыривали не только тяжелую броню наездниц, но и их лошадей. Вот один из мощных тяжелых красавцев, получив болт в свою лошадиную голову, рылом вспахав землю, переворачивается, погребая под своей тушей хозяин. Еще несколько точных выстрелов поражает другую наездницу которая, получив смертельные раны, заваливаясь, ногой цепляется за уздечку, а после, свалившись мертвым грузом, тянется по земле за своим строптивым скопуном. Всего пятьдесят метров отделяли вденбергцев от открытых тотенковских врат, когда те при помощи магии захлопнулись, и нападавшие, вынужденно демонстрируя стальные спины, вновь двинулись к своему лагерю. «Упорные и тупые, прям как их хозяйка!» Покачав головой, заявила Бита, а затем, повернувшись, положила обе свои тяжеленные руки мне на плечи. «Я перед тобой в неоплатном долгу, воительница, и хочу знать имя той, кому смогу с гордостью отплатить златом и почестями за неоценимую помощь. С фантазиями и именами у меня проблема». Задумавшись, не сразу заметил приземлившуюся мне со спины Слава богу, ты цел! Развернув меня на сто восемьдесят градусов, под удивленный, слегка осуждающий взгляд, ведьма, не дав сказать и слова, впилась в мои губы. Анхиль, да у тебя ведь жених есть! Я, конечно, не против! Стянув с головы шлем, почесала кровоточащую рану на лбу женщины. Но ты хоть людей постыдись. Звонкий смех Бьянки сменился шепотом и возникший вокруг нас магической пыльцой, развеявшей ее ча. Святые угодники, Глауд! Попятившись, воскликнула на всю стену женщина, привлекая ненужное внимание. — Ну зачем ты это сделала? Со злобой и вызовом взглянул на ведьму, в ответ лишь растерянно ойкнувшую. — Так это получается? Все это время, и когда я упала на колено, хлопая глазами, жестикулируя руками, бубнила раздость, косясь то на меня, то на окружавших нас женщин. — Госпожа, так это, получается, вас мужчина спас? Весело хмыкнула одна из приближенных командующих воительниц, за что получила в ответ грубое и очень резкое заткнись. Боже, пожор-то какой! Словно мир ушел из-под сильных и стойких женских ног, запречитала черноволосая. Слушай, давай забудем обо всем, что здесь было хорошо. И даже о вашей героической я больше не могу. Вы тогда так обреченно произнесли это и даже последний удар приготовились принять. Заткнись, опустив голову, шепнула старуха. Я благодарна тебе за спасение и награду позже выдам. А пока, пожалуйста, никому не рассказывай о том, что спас мою жизнь. Хорошо? Вы ведь и мне жизнь спасли, ответив хитрой, поддразнивающей улыбкой, кивнул Не знаю, почему это так для нее важно, но я согласен придержать эту тайну до лучших или по ситуации, требующих времен. Все же я не рыцарь какой-нибудь, а всего-навсего обычный убийца с крайне необычной и очень симпатичной подружкой за спиной.